Милана, милая, я твоя загадка. Глава первая. Сколько ей осталось? Очень мало. Владимир Михайлович, хирург-онколог областной больницы, пожимает плечами. И ничего нельзя сделать? Мы ее выписываем, Алексей Дмитриевич. Выписываем умирать, потому что помочь ей больше не в силах. Врач трет глаза от усталости, но я не вижу ни капли сострадания во взгляде. Здесь, в онкологическом отделении Свердловской больницы, наверное, он говорит эту фразу по несколько раз в день. А для того, кто ее слышит, целый мир рушится. Я даже поделать ничего не могу. Я бессилен, взрослый и здоровый мужик. Вы не беспокойтесь, все необходимые лекарства вам будут предоставлены. Обезболивающее, вы хотите сказать? Я смеюсь, но это истерика. Наркотик, чтобы моя жена, умирая, не орала от боли. Скорая будет ездить к вам домой каждый день. Ну да, вряд ли лекарства дадут мне на руки, хотя уколы делать я умею. Но это на случай, вдруг я захочу что-нибудь сделать с собой. Честно говоря, мысль возникала уже не раз. Я не знаю, как буду жить без Карины. Ни секунды больше не могу выносить общество Владимира Михайловича. С трудом киваю и захожу в палату к жене. Когда сажусь рядом и сжимаю тонкую белую руку, она открывает глаза. Видимо, у меня что-то на лице написано. Потому что Карина морщится, словно ей очень больно. «Я хочу, чтобы ты дал мне обещание жить дальше, милый». Я смеюсь и качаю головой. «Она не имеет права требовать у меня этого». Ведь это она уходит, бросает. Нам по 24 года, и больше половины жизни мы вместе, еще со школы. А в 18 лет поженились, все у виска крутили, а я знал, что свою судьбу встретил. Мы в общаге жили, комнату молодой семье дали сразу после окончания Института федеральной службы исполнения наказаний, ВСИН, и распределения в Свердловскую область. Карина, ни минуты не размышляя, поехала за мной на край света. Как мало времени. Кому жаловаться на несправедливость жизни? Тебе я больно? Спрашиваю, так и не дав ей обещания. Не смогу или совру. А я ей никогда не врал, не думал, что в такой ситуации начать придется. Нет. Прости меня. За что? Ты не будешь по утрам готовить себе завтрак. Я это знаю. У тебя слабый желудок, любимый. Ты испортишь его душа раками. Как будто прощаешься. Не говори так. Приготовишь мне еще тысячу противных овсянок, обещай. Карина закрывает глаза, и я вижу одинокую слезинку, покатившуюся по щеке и затерявшуюся в волосах. Она знает, что умирает. От светловолосой хохотушки с пышными формами и лучистыми глазами осталась бледная тень. Кожа посерела, голубые вены проступили буграми, даже веснушки потухли. Но для меня нет женщине красивее. И она знает это. Знает, что никто, кроме нее, мне не нужен. Рыдание срывается с ее губ. Как же сложно, милый, желать тебе найти счастье с другой женщиной. А я думала, что мы состаримся вместе. Так и будет. Нет, не будет, Алексей. Карина открывает глаза, и я вижу, как она вымотана и устала. Болезнь сжирает ее живьем, не останавливаясь ни на минуту. «Значит, это ты не сдержала обещания. Помнишь, ты обещала, что никогда меня не бросишь? Это глупость, детское обвинение, и мне нет оправданий. Мне нужно кого-то обвинить. Почему она не справилась? Почему перестала бороться за то, чтобы быть рядом?» «Если так тебе будет легче...» Пусть я буду виновата. Не будет легче, Карина. Голос у меня глухой от еле сдерживаемых эмоций. Я не умею жить без тебя. Рак желудка был такой агрессивный. От постановки диагноза до отсчета последних дней прошло всего три месяца. Из-за погодных условий, аномального холода и пурги были отменены самолеты. Наши родители приехать не успевали в этот забытый богом край, где я начал свою службу. Она запретила говорить кому-либо, когда узнала диагноз. Не хотела, чтобы мама видела ее при смерти. И сейчас у меня в груди поднималась злость, и я изо всех сил стараюсь, чтобы Карина не увидела это. Но как она смеет меня бросать? Она уже не могла ходить, не могла есть. Сегодня я должен забрать жену домой, умирать в нашу жалкую комнатку общаги. Я так многое ей обещал, она должна была стать женой генерала. Я знаю, что сначала тебе будет тяжело, но ты умеешь запирать свои чувства, умеешь закрыться. И в этой ситуации твой характер и твоя холодность тебе помогут не пришлось сделать передышку, теперь даже сказать предложение для нее непосильно тяжело. «Моя холодность. Злость распирала до такой степени, что я с трудом сдерживался от крика. Может, она скажет, какого цвета гроб предпочитает? Или какие цветы принести ей на могилку? Если я завернусь в это свое качество, после ее смерти уже из него не выберусь. Я это знал». Мой организм уже готовился, в груди возникло онемение и пустота. Для ее же блага не видеть моего срыва. Чем это будет чревато впоследствии? Не знаю. Может, сердце умрет раз и навсегда? Да, это и к лучшему. Судя по тому, через что я прохожу без чувствия, лучший выход. Когда я проходил через это состояние раньше, Карина меня из него всегда возвращала. Больше не мог никто. И эта мысль казалась все привлекательнее. Живой и бесчувственный робот. Что может быть лучше для службы? Отдавать приказы, не чувствуя мук совести. Да, меня можно будет послать в самое пекло. Мысли, как ураган, проносятся в голове. А я все сижу и слабо сжимаю ладони любимой женщины, пока еще чувствуя, как из нее капля за каплей вытекает жизнь.